Глава девятая Полину мучила безделье. Что-то надо было предпринять. Неизвестно, что случилось с Алисой и Юдзо. Неизвестно, где Посейдон. Неизвестно, наконец, где же она находится и почему ее заточили в этой камере. И главное, неизвестно, что же случилось с теми людьми, кто был здесь раньше, до нее. Полина поднялась и снова стала стучать в железную дверь. «Выпустите меня!» — кричала она. — Кто ваш начальник? Я требую, чтобы вы меня отвели к нему. — Молчать! — послышался голос из-за двери. — Ты мешаешь отдыхать аж Кому? — Никакого ответа. Полина оглянулась в поисках чего-нибудь крепкого, может, палки или бруска, чтобы сильнее бить в дверь. Ей на глаза попалась помятая, но в общем целая туба, громадная, завитая труба, оставшаяся от группы громкий смех. Она взяла трубу, вспомнила, как надевают ее через голову оркестранты, нашла мундштук и после нескольких неудачных попыток смогла исторгнуть из нее низкий громкий звук. Она почувствовала, как этот звук проник сквозь дверь и разнесся по всему астероиду. Звук проник так далеко, что бежавшая по коридору за несколькими стенами робот и его спутники услышали этот звук. «Ты слышишь, Посейдон?» — спросила Алиса. «Здесь есть люди». «Почему ты так решила?» — удивился робот. — Разве на астероиде нет своих музыкантов? — Жалко, — ответила Алиса. — Я не подумала, что может играть кто-то другой. У твоего отца нет трубы? — Нет, — удивился Юдзе. — Он никогда не играл на трубе. — Стой. Алиса замерла. В этот момент Полина, которая пробовала извлекать из трубы разные звуки, смогла изобразить первые ноты из известной детской песенки «В лесу родилась елочка". Да. вынужден был согласиться Посейдон. «Труба у них может быть, но эту песню они вряд ли знают. Давайте попробуем пробиться в этом направлении». Но сделать им этого не удалось. Как только они свернули в проход, который вел к неведомому музыканту, они увидели, что оттуда навстречу им спешат черные роботы. Пришлось бежать обратно. А Полина всё продолжала играть, пока не устала. Из-за двери не доносилось ни звука, зато когда она положила трубу на пол — Услышала тихий голос, который донесся сверху. «Вы меня слышите?» «Да». Полина обернулась на голос. Он доносился из вентиляционного хода, забранного решеткой. «Кто вы такой?» «Подойдите поближе». Полина прислушалась. «Я такой же пленник этого астероида, как и вы». Продолжал голос. «Вам грозит смертельная опасность. Вам нужно обязательно вырваться из этой камеры». «Но как?» Я проверила все стены, выхода нет. Скажите, как вам удалось выбраться? Может, я смогу уйти вашим путем? Нет, мне удалось бежать, когда нас вели к пропасти. Ждать этого нельзя. Я убежал случайно. Слишком мал шанс. Вам надо действовать сейчас же. Как? Вы видите в углу кучу трепья? Да. Под тряпьем спрятан напильник. Вдоль пола за трепьем линия уже пропилена. Те, кто был раньше, старались уйти, но они не успели. Если вам удастся выпилить отверстие, вы попадете в технический туннель. Я услышу. Ползите по туннелю. Но помните, в вашем распоряжении всего два часа. Полина почувствовала, что за ее спиной открывается дверь. Она быстро шагнула в сторону от вентиляционного хода, подняла с полу трубу и приставила маншту к губам. Робот остановился, будто ударившись о громкий протяжный звук. «Нельзя!» — закричал он. Мертвый час! Нельзя! Разбудишь!» Полина отскочила в сторону. Робот надвигался на нее, протягивая руки, чтобы отобрать трубу. Полина подняла руки с трубой и со всего размаха надела широкой частью трубу на голову робота, который сразу стал похож на шута в золотом колпаке. От неожиданности ослепший робот нелепо замер, расставив руки, и Полина бросилась к двери, но опоздала. Оттуда уже бежал на помощь своему товарищу другой робот. Он грубо отбросил Полину и с трудом стащил с головы робота трубу. Так, с трубой в руках, он и покинул камеру. За ним, развернув голову на 180 градусов, чтобы не выпускать Полину из виду, последовал пострадавший. Когда все стихло, Полина вернулась к вентиляционному ходу и сказала, "Все спокойно, после короткого боя враги отступили». Она улыбнулась, вспомнив, как комично выглядел робот в трубе на голове. Она пожалела, что Алиса этого не увидела. Все спокойно», — повторила Полина. «Вы меня слышите?» Но в ответ не раздалось ни звука. Тогда Полина, оглядываясь на дверь, отошла к углу камеры и отодвинула груду тряпья. Под ней, на полу, она обнаружила небольшой напильник. Невидимый союзник был прав. В стене чуть выше пола была пропилена тонкая полоса, но надо было сделать еще вертикальные распилы, и работа предстояла долгая и трудная. Делать нечего. Полина присела на корточки и начала продолжать то, что сделали неизвестные ей заключённые этой камеры.